Глава 53. Королева. Часть 1. Васян, смотри, это же как мать, радостно сообщил я унылому другу. Какая мать? Где? Да вон, у входа в пещеру. Это те огромные краба-пауки? Ага, надеюсь, он меня помнит. Погоди, это те самые из мира Пазла, из шахты Ну да, он помогал нам Красную Королеву убить, а потом еще помог с кобальдом драться. Как же хорошо, что он тут. Нам очень нужна его помощь. Думаешь, он поможет? Надеюсь на это. Мы решили не скрываться и приближались к охраняемому входу открыто. Охрана, конечно, впечатляла. Такое чувство, что мутанты готовились к обороне или нападению. Увидев меня, мутанты ожидаемо насторожились и приготовились к атаке. Их было десятка два, но крупных стражей вроде как мать было только три. Остальные это либо каменные големы, либо еще более мелкие создания, напоминающие собак. Как мать? Как жизнь? Как сам? Как мать? спросил я, медленно приближаясь. Естественно, моих слов никто из мутантов не понял, но я надеялся, что как мать вспомнит и узнает мой голос. Судя по его реакции, этого не произошло. Мутанты плотно перекрыли вход. В первом ряду стояли големы, выставив вперед свои прочные и толстенные панцири. Вторым рядом тоже стояли они, только уже вперед лицом, а не спиной, выставив клинки и прикрываясь панцирями товарищей, как щитами. За ними уже стояли огромные стражи на высоких лапах. Собаки же забрались на стены и даже потолок. Они были на удивление изворотливы и цеплялись небольшими когтями за любую поверхность. Поняв, что мутанты настроены серьезно, а как мать меня не узнает, я активировал свой навык и связался с ним ментально. Как мать? Это я, Кодекс, не узнал меня? Узнал, но на тебе запах чужой королевы и чужой стаи. Я плохо помню, что было раньше, но сейчас мы точно враги. Да какие враги, как мать? Я же помог тебе убить красную королеву, а ты мне драться с Кобальдом». Припоминаю, хоть и с трудом, но я уже всё сказал. Не приближайся к гнезду матери, или умрёшь, кодекс. Погоди, я не хочу с тобой драться. Давай поговорим. Ты же недавно в этом гнезде. Почему ты так защищаешь королеву, которую едва знаешь? Откуда ты? Всё верно. Моё родное гнездо затопило вместе с матерью, и нам пришлось бежать оттуда. Затем мы нашли новый дом и новую королеву. Теперь я обязан ее защищать любой ценой. Нет, не обязан. Если она погибнет, у вас будет новая королева. Она добра и справедлива. Я чувствую, что ты говоришь от чистого сердца, но тебя также слышит наша мать. Она хочет, чтобы ты умер. В этот момент, как мать вытолкнул меня из своей головы и бросился в атаку вместе с остальными мутантами. Вася, спокойно наблюдавший за нашей безмолвной беседой, от неожиданности чуть не упустил свою трубу. Ох, и ихреновый из тебя переговорщик, рявкнул он. Есть такое, но и мы сюда не говорить пришли. Я приготовился встречать врагов несколькими шипами пространства, а вот мой друг сумел меня удивить. Его руки стали железными, светясь фиолетовым светом, а вот труба в его руках загорелась зеленым. Я даже притормозил, наблюдая за ним. Вася побежал вперед с диким криком и занесенной над головой трубой. Кажется, она даже в размере увеличилась. Первым на его пути был каменный голем. Его броню здоровяк раздробил одним мощным ударом. Я замер в изумлении. Мой навык разрезающий любой металл и камни мог только поцарапать их броню, а этот шалопай одним ударом раскрошил. Правда этого было маловато, чтобы справиться с толпой мутантов. Собравшись, я тоже бросился вперед, заводя сам себя боевым кличем. Первым моим противником был шустрый, похожий на собаку мутант. Он обогнал своих сородичей и бежал прямо на меня. Я создал перед собой шипы, но он каким-то образом их почувствовал и обошел, прыгнув на меня сбоку. Пришлось остановить его барьером, о который он чуть голову не разбил. Затем я добил упавшее на землю тело. Как только я с ним закончил, на меня набросились сразу три такие твари. Они также не атаковали в лоб, а старались окружить и ударить из-под тишка. За двоими я еще мог уследить, но твари кружили втроем, иногда меняя направление. Первым напал тот, что ушел из моего поля зрения. Это было ожидаемо, так что я успел создать барьер. Для двух других напавших, буквально в ту же секунду, я приготовил шипы. Эти псы были очень шустрыми, но и умирали они тоже быстро. Разобравшись с ними, я едва не пропустил удар костяным или каменным зазубренным клинком. Уже и големы добрались к нам и прошли мимо васи. Мы расположились таким образом, что здоровяк стоял впереди, и с одной стороны его прикрывал обрыв реки а с другой, но чуть поодаль. Уже я защищал его спину. С каменным големом тоже не возникло особых трудностей. Сначала я разрушил его броню, затем ударил в открывшееся место. Вася тоже неплохо справлялся со своими противниками. Его навык был действительно хорош. Железная труба крушила броню монстров пахлеще молота Тора, а железные руки давали ему неплохую защиту и силу. Но когда до нас добрались стражи, все пошло наперекосяк. Один из них опрокинул Васю одним ударом, после чего два голема прижали его к земле. Я бросил своих противников и рванул на помощь напарнику, быстро снес двум каменным уродом боковую броню и сразу же убил их. Уж из-под мёртвых тварей Здоровяк сумел выбраться, но к этому моменту нас окружили. Пришлось стоять спиной к спине. Благо, река еще не давала мутантам кружить вокруг нас. Здоровенные стражи били нас даже на расстоянии, через головы тоже немаленьких големов. Спасали только мои барьеры и тела каменных уродов, за которыми удобно было прятаться. Получив по несколько ран, я понял, что долго мы так не продержимся. Пришлось использовать навыки подороже. Как Матёя я под контроль взять не смогу. Он самый сильный из его вида. А вот его сородичи оказались немного слабее. Сначала я подчинил одного из них, надеясь, что это изменит ситуацию. Но этого оказалось мало. Со спины он не мог убивать каменных големов, хоть и смог отвлечь на себя, как Матёя, сцепившись с ним в схватку. Но и меня это ослабило. Одновременно контролировать такую сильную тварь И сражаться на прежнем уровне я долго не мог. Пришлось переложить ближний бой полностью на плечи товарища. Сам же я подчинил второго стража, и он уже заменил мои барьеры и шипы. Понемногу он пробился к нам через бронированные в спины големов и начал бить их чуть более уязвимую переднюю броню. Это нам очень помогло. К тому же часть големов переключились на предательского сородича. Тогда Вася разошелся на полную и убивал их буквально за пару ударов. Тем временем, как мать расправился с одним стражем, но второго атаковать не стал. Вместо этого он прыгнул на меня, пытаясь сбить ментальный контроль. Мои попытки прикрыться оставшимся стражем провалились. Пришлось отпустить его и защищаться барьерами. Но как мать не стал продолжать атаку. Как только я разорвал связь со вторым стражем, он отдал приказ или сигнал своим сородичам на отступление. Некоторые твари остались, чтобы задержать нас, но большинство помчалось в пещеру, чтобы защищать свою королеву в более выгодных условиях. Я пытался убить хоть парочку из них, но спины големов были для меня неуязвимы. Да и оставшихся нужно было быстро добить. Фух, неприятные уроды. Тяжело дыша, бормотал Вася. А где ты видел приятных уродов? Точно, но ну эти прямо очень неприятные, особенно те каракатицы. Ты видел, как он меня пнул? Интересно, сколько их там внутри? Ты все еще хочешь идти туда? Может, ну их? Надо, Вася, надо. Зато опыта за них дают столько, сколько я за месяц на земле не получил. Просто мы убили до хрена. Пересчитав тела, оказалось не так уж и много. 12 големов, 5 собак и одна каракатица. Да и ту убил как мать. Днем мы убили намного больше, хотя все еще впереди. Энергии оставалось еще много, как и сил для продолжения боя. Но вот желания у Васи особого не было. Может, завалим проход и пусть с голоду там мрут, предложил здоровяк. Ты давай камни доставай, шахтер взрывник Они начнут друг друга жрать и продержатся очень долго. К тому же, наверняка есть другие входы. Да и жемчужину королевы я бы хотел получить. Хотя бы как доказательство для Светки. Ну и если получится убедить как матя, Это будет вообще шикарно. С ним шансы на победу над трупоедом намного выше. Ой, всё, короче, давай уже мочить их, пока я не передумал. Вот так бы и сразу, а то не хочу, не буду. Не хочу. но опыт, правда, хорошо идет. Да и весело это, но только тогда, когда на ногах стоишь. Забрав из мутантов добычу, мы пошли дальше. Но вскоре обломались, наткнувшись на целую живую стену из мутантов у входа в пещеру. Похоже, они позвали подмогу. Как минимум, половина гнезда собралась в относительно узком проходе. Причем так хитро, сразу за небольшим поворотом. Издалека их не получится атаковать, да и в лоб нападать не вариант. Десяток или два мы убьем запросто, но их там было полсотни, если не больше. Причем к привычным видам добавились незнакомые, которые стреляли по нам шипами, как только мы вошли в пещеру и начали сворачивать за угол. "Назад, быстро!" крикнул я, попав под обстрел. "Что за херня? Это что за иглы, дикобраза?» "Отходи, кому говорю? Да куда ты за барьером стой?" "Так стоять или отходить? За мной держись и отходи!" За недолгих 10 секунд в мой барьер ударилась пара десятков шипов, или, как их Вася назвал, игл, сантиметров 20 длиной, тонкие, острые. На конце виднеется зеленоватая жидкость. Скорее всего, они еще ядовиты. Ну все, давай закрывать проход, решительно сказал Вася, когда мы выбрались из пещеры. Да погоди ты, нам королева нужна. Так что, будем пробиваться? Ладно, идём. Достой да ты, шило у тебя в жопе или что? Хочу побыстрее рассчитаться с этой стервой и свалить подальше. А тебя не смущает, что она пойдет с нами? В смысле? изумился Вася. Ну не сразу, но нам же нужна ее помощь. Блин, на хрен я вообще связался с ней? Кстати, а что ты ей пообещал, кроме убийства королевы? Да ерунда, не думай сейчас об этом. Думай, как нам обойти эту оборону. Хм, можно перекрыть реку, немного прокопать землю к пещере, и их там затопит. Вось, тут каменистая земля, ты ее и бульдозером не прокопаешь. Ну, тогда взорвать, улыбнулся он. Ладно, лучше вообще не думай. Отлично, обожаю не думать. Я придумаю Да, отличная была идея, разрешить мне не думать. Да я не об этом. Я придумал, как в гнездо попасть. И как же нам нужно найти другой вход. Уверен, что такой есть. С чего ты взял? Тем более он может быть за несколько километров от гнезда в любом направлении. Нет, он прямо над гнездом. Уверен? Абсолютно. Откуда такая? Да посмотри ты уже в небо, рявкнул я. Из пещеры через верхний проход вылетала огромная стая мерзких птиц. Их было так много, что они полностью закрыли собой небо на небольшом участке. Не меньше сотни, а может и две. "Только не эти", застонал Вася. "Давай к скале спиной прижмемся!» Мы нашли очень удачный участок в отвесной скале. Там было небольшое углубление. Возможно, здесь пытались бурить или копать. А может, просто хороший кусок откололся. Заняв это место, мы были прикрыты со спины, чуток сверху и по бокам. Твари все равно решили нас атаковать. Причем делали это не так осторожно, как в первый раз. Они набросились сразу такой толпой, которые могли поместиться в этом углублении. Тонкие клинки из сжатого пространства начали собирать свою кровавую жатву. Все не успевали добраться до меня и падали замертво. Вася даже немного расстроился, что ему не достается опыта. Летучие мутанты тоже были в плохом настроении. После нескольких минут боя они сменили тактику, чем меня сильно удивили. Они больше не пытались царапать нас когтями и бить клювами. Они стали забрасывать нас камнями. Да-да. Птицы брали в лапы булыжники побольше, около пяти или даже десяти килограмм, разгонялись и отпускали их перед нами. Себя я закрыл барьером, но Вася не успел или не догадался за ним спрятаться и получил камнем по больной ноге. А, сука, коршун несранный. Всех на холодец отправлю, твари!» Да спрячься ты уже. Говорил тебе, не надо бабу слушать. Сейчас бы уже на полпути домой были. Не ной, думай, лучше что делать. «В смысле думай. Ты же говорил, лучше не думать. Вась, не беси меня. Энергия не бесконечная, а барьер очень затратный. Ну, можем кидать камни им в ответ. Очередная тупейшая идея от моего друга в нас каждую секунду летело по несколько крупных камней. Даже если Вася попытается бросать что-то в ответ, его снаряд просто будут сбивать камнями. Самое паршивое, что нас не засыпало этими камнями. Большинство из них просто откатывались после столкновения с барьером. Всё же мы были немного выше уровня дороги. Тут к нам и пришла подмога, которую мы не ждали. Павлуша бежал по дороге, периодически подпрыгивая и убивая одну или даже две птицы своими когтями. Пока его заметили, он убил уже с десяток. Затем они набросились на него толпой, и началась конкретная вакханалия. Давай поможем, включая свою палку. Не убирая барьера, я выдвинулся навстречу тварям. Вася Хромая активировал свои навыки и тоже поспешил на помощь Павлуше. Похоже, я его недооценил. Он и сам неплохо справлялся с этими птицами. В движениях мутанта читался неплохой боевой опыт. Я уже столько этих тварей убил, что по одной траектории удара и повороту корпуса могу определить, насколько силён этот индивид. Однако даже втроём мы бы не справились с этой стаей. У них было одно, но очень значимое преимущество возможность летать. Только и у нас был один козырь, о котором я даже не догадывался. Нам решила помочь сама Светлана. Видимо, она же и перекинула Павлушу на этот берег. А может, он вернулся в гнездо и убедил ее, что нам нужна помощь. Света хоть и выглядела очень усталой, но все же неплохо справлялась с летучими тварями. Только этого все еще было мало. Птицы оставили нас в покое, и все переключились на Свету, что было логично. Разберутся сначала с ней, а потом и мы будем лёгкой добычей. Убейте королеву, я отвлеку их, раздался крик в моей голове. Я даже не понял, она это вслух сказала или ментально. Павлуша её послушал и побежал в сторону пещеры. А вот Вася стоял и тупил. Идём, позвал я его. Куда? А как же Света? Она справится? Нам нужно королеву убить. Мы просто бросим ее?» Может, ты летать умеешь? Нет? Тогда чем мы поможем? Да и ты вроде не хотел ей помогать. Ну, она спасла нас. А мы спасем ее, когда королеву убьем. Давай, шевелись. Павлуша ждал нас у входа, то ли просто из осторожности, то ли почуял опасность. Ты как так быстро нас догнал? Света протянул тот Она тебя подкинула? Да. Сама или ты ее попросил? Да. Что да? Ладно, это долгий разговор. Нужно быстрее убить королеву, пока те твари Светку не порвали. Есть идея, как попасть внутрь? Там еще вход, Павлуша указал рукой направление. Отлично. А теперь возвращайся обратно, дальше мы сами. Я помогу. Я уже говорил, что это очень опасно. Да ладно, кот, человек помочь хочет. Ну, бывший человек. В прошлом, короче. Ладно, хрен с вами, нет времени. Павлуша нам показал, как попасть в гнездо этих тварей. Причем и внутри он неплохо ориентировался в темноте. Фонарики мы не включали, чтобы не привлечь лишнее внимание. Правда, это не сильно помогло. Где-то на полпути к Королеве мы наткнулись на нескольких рабочих особей, поливающих человеческие тела и тела животных какой-то слизью. Похоже, их бальзамировали для более длительного хранения. Благо глаза немного адаптировались к темноте, и я хоть что-то мог видеть. Рабочих мы убили быстро. Я двоих проткнул шипами, а Павлуш разорвал последнего когтями. Вася как всегда тупил и плёлся позади. Заорать твари не успели, как и передать королеве ментальный сигнал. Я немного задержался, рассматривая тела этих мутантов. Больше всего они напоминали муравьев, только с приплюснутой спиной, на которой можно переносить груз или добычу. Передние лапы тоже изменены, похожи на крабьи клешни, только с тремя пальцами. Нам удалось пробраться еще глубже к центру логова, прежде чем нас обнаружили охранники гнезда. Заметили нас уже не в тоннеле, а относительно в просторном подземном зале. Массивные колонны и балки поддерживали грунт. На стенах были видны следы раскопок. Но мутанты уничтожили всю технику, инструменты и даже железную дорогу с вагонетками. Твари сначала было немного, несколько големов и псов, а также рабочих, похожих на муравьев. Но с каждой минутой к нам сбегалось все больше и больше мутантов. Они не нападали, а просто собирались вокруг нас. Я тоже не спешил их убивать. С одной стороны, это хороший опыт, с другой потенциальные союзники. Мне нужно было убить лишь королеву, но ну и выйти отсюда живым. Дальше света все сделает сама. Королева показалась в самом конце. Она выползла в сопровождении четырех стражей и как мать. Бой обещает быть тяжелым.